В тот снеговорот нож залукну, Вгоню нож в снег по самый черенок, И весь красный в крови из снега выну. Что, видала? Ага, подумала, вру. А от кеда скажи, из-за верухи буранной кровь. Ветер ведь это, воздух, снеговая пыль. А то-то и есть кума, не ветер, это буран. А разведенка...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 Лари приоткрыли левое плечо. Как втыкают ключ в секретную дверцу железного, вделанного в шкап тынчка, поворотом меча ей вскрыли лопатку. В глубине открывшейся душевной полости показались хранимые ее душою тайны.